Глава 7. Диана Потому как внезапно напряглись оставшиеся с нами четверо эйотеров, я поняла, что они меня хорошо поняли. Это во-первых. А во-вторых, возможно, этот значок как-то повлиял на их намерение ликвидировать нас. И хоть это был призрачный лучик надежды, я ухватилась за него, рассчитывая, что хоть сейчас... «Удача к нам вернется!» Тот мужчина, что и ранее заступался за нас, медленно повернулся к одному из двух главных и четко сказал, одновременно встав перед нами в защитную позу. «Мой фиорд слишком стар и известен, чтобы один из нас посмел нарушить великий закон и не оплатить подобный долг. Я член младшей ветви, но они выразили свои пожелания по оплате этого долга, и теперь находятся под моей ответственностью. Простите, сир». Один из главных иятеров неподвижно замер, очевидно, глубоко задумавшись. В это время в кабинете начальства раздался жуткий визг чудовищ, заставивший нас с подругой подскочить на месте. Потом хлопок, еще хлопок, еще. А затем наступила какая-то давящая тишина. Мы уже по собственной инициативе от неожиданности и испуга вцепились в обе руки нашего невольного защитника и прижались к нему намертво. Если бы он был пошире и повыше, наверное, и залезли бы на него от охватившего душу ужаса. Нас привел себя голос главного иятера, который, судя по чуть склоненной в сторону голове, обозревал нашу тройственную композицию. Их пожелания приняты, но ты сам отвечаешь за них. Потом, передернув плечами, как будто ему было неприятно это говорить, добавил. То недолгое время, что они еще будут жить. Разумными. От последнего слова я задохнулась, поняв, наконец, какие последствия имеет это заражение. Опять не повезло. И это... Мягко говоря. Эйатыр повернулся к остальным и скомандовал уже для них. «Трио, за мной! На тебе нижние десять этажей, проверь охрану. Если надо, полная зачистка. Свайр, твои следующие десять» и так далее. «Прорыв на восемьдесят третьем, но надо проверить и при необходимости зачистить все. Перед схроном собираемся и оттуда идем уже вместе». Раздав указания и проводив взглядом сразу же убежавших выполнять приказы мужчин, он обернулся к тем двум, что целыми и невредимыми вернулись из страшного для нас кабинета, ставшего местом жуткой смерти моих коллег. Что там? Четверо полностью. Были сыты, поэтому без проблем. Ногтин уберет остальное. Я практически ничего не поняла, но, стараясь сделать это тихо, Беззвучно шевелила губами, повторяя для нервно вздрагивающей рядом Дашки. Все и дословно. И про нашу возможную приближающуюся животную неразумность тоже рассказала. Чтобы мы обе знали и могли обдумать складывающуюся, пока не в нашу пользу, ситуацию. Но Даша даже в своем нынешнем состоянии умудрилась параллельно вклиниться в чужой разговор. «А можно помедленнее? А то мы ничего не понимаем. Что такое ногтин?» Я мысленно застонала. Главный иятер хмыкнул, судя по всему, заметив мои временно закатившиеся глаза. Наш защитник вздрогнул, как мне показалось, от смеха. И это в такой сложный для нас, смертельно опасный момент. Главный снова на миг повернул свой визор в нашу сторону и, чуть помедлив, спросил уже вернувшихся из кабинета. Какой класс! Серые. Бессмысленный для нас обмен репликами привел к неожиданным результатам. Командир Иятеров протянул руку и, резко ухватив мою конечность, внимательно посмотрел на черноту, которая уже практически полностью охватила руку, окрасив ее в трупный цвет. Тяжело вздохнув, поднял визор к нашему защитнику. Попробуй последнюю разработку. Но она только на нас действует. Геном различен, может не повлиять. Я напряженно вслушивалась в каждую фразу. После такого ответа снова поникнув, чисто механически продолжала озвучивать перевод Даши. Командир Иятеров, подумав, сказал. Различия не столь уж существенные, возможно, подействует. Разведи своей кровью и их раны ей уже обработай. Мутация уже идет полным ходом. Есть вероятность, что она поспособствует, сгладит различия, нейтрализует защитную систему организма. В любом случае, либо они умрут от шока, вызванного отторжением их организмом чужеродных клеток, либо, если все окажется бесполезным, думаю, не захотят стать похожими на этих плотоядных чудовищ. Неразумных, к счастью для нас. Командир снова повернулся к нам и закончил свои рассуждения вопросом. «Ведь не хотите стать неразумными чудовищами?» Я синхронно перевела его слова Даши, и мы уже одновременно отрицательно покачали головами. Он двинул плечами и повернулся к остальным. «Вы со мной. Каждый по десять этажей для зачистки. Сиатрик, они на тебе держи связь. Слушаюсь, Сир. Благодарю вас за совет». Бравая и, как выяснилось, достаточно смертоносная команда стремительно исчезла из нашего поля зрения. Мы же с Дашей по-прежнему продолжали цепляться за сиятрика кажется. Так было как-то спокойнее. Он осторожно высвободился из наших рук и подвел ближе к стене. Без лишней суеты отстегнул край перчатки и оголил широкое, чуть светящееся запястье. Затем, расстегнув карман на груди, достал тонкую коробку. И все это спокойно и размеренно, словно где-то рядом не бродили жуткие плотоядные монстры. Мы, уставившись на него во все глаза, сильно нервничали и все больше переживали, наблюдая, как он достает из коробки два устройства, напоминающие мини-шприцы с совсем тонкими и непривычно короткими иглами. Обе иглы он по очереди воткнул себе в запястье, наполнив странный серовато-красной кровью. Заполнив оба шприца, тот же вернул перчатку на место, не заботясь об обработке раны и остановке крови. Всё наше созерцательное настроение резко испарилось. Стоило ему поднять свой визор и проявить очевидное намерение переключиться на нас. Мы синхронно дернулись назад к стене, Это сначала легко было соглашаться на то, чтобы вкололи что-то непонятное, да еще и с чужой инопланетной кровью. Бррр. А сейчас как-то очень своевременно проснулся подозрительный инстинкт самосохранения и завопил во все горло о том, что соглашаться на подобное крайне неразумно, предварительно как минимум не разобравшись в том, что это. А то мало нам уже намечающиеся в наличии инфекции, так еще чем-нибудь заразят. Поэтому мы, став плечом к плечу, одновременно решили передумать. Выждав пару мгновений и спокойно понаблюдав за нашим единением со стеной, мужчина коротко сказал. У нас не больше минуты, потом все бесполезно, время будет упущено, и вакцину придется выкинуть. Вакцины всего три капсула, поэтому, если передумаете, одной все же придется умереть, дав шанс выжить другой. Возможный шанс. Я делюсь с вами своей кровью, и поверьте, такой чести удостоился бы не каждый эйотер, не то что другие. Очень скоро начнется трансформация тела, а главное откажет разум. На землян вирус хаятов это те плотоядные хищники, действуют слишком непредсказуемо. Но если вы и переживете трансформацию, то станете безмозглыми пожирателями любой белковой плоти. Любой. Вы хотите такой участи?» Мы, впечатленные перспективами, еще не дослушав, решительно протянули свои руки для укола. «Было дико страшно» и одновременно очень тревожно наблюдать за тем, как он поднес вплотную к моему локтю свое устройство, в котором плескалась мутная белесая жидкость. Эта неприглядная вакцина прямо на наших глазах постепенно смешивалась с его необычной кровью. Я просто не могла поверить в реальность происходящего, наблюдая, как эта жидкость медленно проникает в мою вену. Казалось, что сегодняшнее пятничное утро, сборы на работу, подготовка отчёта — всё это было когда-то давным-давно, даже не в этой жизни. А следом за мной он ввёл вакцину и Даше, которая тоже стояла, замерев, с неверящим выражением в выпученных глазах, и после укола продолжила, словно зомби, вглядываться в место введения лекарства, так и не опустив поднятую руку. Подруга, как и я, всеми силами пыталась осознать происходящее, поверить в то, что весь окружающий кошмар – реальность. Затем мы испытали еще большее потрясение, когда Эйотер вытащил из-за пояса странный короткий, но очень широкий клинок с зазубринами и полоснул по своей ладони, специально для этого практически полностью сняв перчатку. «Руку давай!» Кивнул он мне и, обращаясь уже к Даше, прибавил. «А ты ногу подними выше». Тщательно обляпав своей сероватой кровью мою рану и обмазав еще не но почерневшую поверхность руки, повернулся к Дарье. Я помогла ей, поддержав ее ногу, и она так и стояла в неудобной позе, как аист, на одной, пока я Эйотер проделывал те же манипуляции с ее раной. Пока помогала с введением вакцины Даши, немного пришла в себя. И первой адекватной мыслью стало осознание того, что этот сиатрик тут из-за нас сейчас сам кровью истечет. «Давай мы тебе поможем!» Услышав предложение Даши, поняла, что мы с подругой подумали об одном и том же. Но Эятер, как только Даша обратилась к нему, резко вскинул голову, развернулся к ней визором и замер, каком-то удивленном ступоре. Мы же, не обращая внимания на его реакцию и не теряя времени, дружно взялись за дело. Я вытащила из его нагрудного кармана все ту же коробку, а Даша достала пакетик, на который он ей указал. Вскрыв, мы обработали разрез на руке мужчины, похожим на вязкую мазь, содержимым, а потом по его просьбе замазали ее извлеченные из тюбика в коробке клей Уже через мгновение клеобразная масса затвердела, скрыв под собой рану. А вот с нашими повреждениями все обстояло не так просто. Раны на моей руке и на ноге у Даши начали вздуваться жуткими пузырями. Да и самочувствие стало резко меняться. Возникло ощущение дурноты, голова закружилась. Тело начало гореть, указывая на изменение температуры. На лице появилась испарина. Взглянув на Дашу, я поняла, что и с ней происходит то же самое. Да вообще, выглядели мы после всего пережитого откровенно плохо. «Идти сможете?» Серьезный голос Сиятрика отвлек меня от самоанализа. «Постараемся», – тут же ответила, опасаясь, как бы он не решил оставить нас одних. Да — Да-да, если идти не сможем, поползем, лишь бы тут не оставаться. Даша была в своем репертуаре. — И спасибо большое. Надеюсь, это реально поможет, ибо пока ощущение у меня, словно я вот-вот помру. — Ты столько крови на нас извел, сам еще жив. — О, мы же теперь братья по крови, получается. Снова последовал медленный наклон головы, и, кажется, Эйотер уставился на нас внимательным взглядом за экраном визора, рассматривая и изучая. «Да, верно. Теперь брат по крови. Ты совершенно права, землянка, а значит, я вас не брошу. Если почувствуете ухудшение состояния, скажите». Наконец раздался его ответ. «А что, ты сможешь чем-то помочь в этом случае?» Мой вопрос был лишним, и я это поняла сразу, как только его озвучила. Но он ответил, хотя я предпочла бы не слышать ответа. «Как брат по крови я буду обязан или нести вас, пока все не завершится положительно, или освободить разум из плена зараженного тела, помочь уйти за грань, сестра».